Глава сорок шестая. Утром я проснулась в прекрасном настроении. Поскольку легла довольно рано, выспалась и чувствовала себя отдохнувшей. Следуя уже почти привычному ритуалу, поставила на плиту чайник и отправилась в туалет. Когда вернулась, свист уже стоял на всю кухню. Я насыпала две чайные ложки кофе, И столько же сахара залила кипятком. Как только моих ноздрей коснулся аромат кофе, внутренности скрутила жгучим спазмом. В этот раз я не успела ни обуться, ни добежать до яблони, только перегнулась с крыльца. Во рту осталась неприятная горечь. Но не это было самым страшным. Ужасная догадка заставила задрожать колени. Ноги ослабели, и я опустилась на ступеньки. Нет. Нет! Я не могу быть беременной. Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда. Я уверена, это какая-то ошибка, и мне нужно немедленно в этом убедиться. Держась за стены, я поднялась на ноги и отправилась одеваться. В голове речитативом билась мысль. «Этого не может быть! Я же пила таблетки!» Попыталась вспомнить, как долго, но не смогла. Получалось вроде три или четыре дня, а потом это просто вылетело у меня из головы. Было совершенно не до того. Неужели я беременна от него? Нет, не может быть. Казалось, если я очень быстро соберусь и добегу до аптеки, то всё будет хорошо». «Все образуется!» Я была в этом почти уверена. Поэтому через пять минут уже мчалась по направлению к морю. В аптеку я заскочила, задыхаясь от быстрого бега. У единственного работающего окошка стояла очередь. Все тут же обернулись, чтобы посмотреть, кто там так громко дышит. Я не позволила себе смутиться и уйти искать другую аптеку только потому, что мне срочно необходимо было убедиться в дикой нелепости своей догадки. Разумеется, я не была беременна от Борисова, потому что этого просто не могло быть. Но знать нужно было точно, поэтому я купила три разных теста, не зная, которому из них отдать предпочтение. Зашла в кафе, села за привычный столик и поняла, что тяну время. Подошел официант. Я, отодвигая момент истины, заказала плотный завтрак. Чашку горячего какао, оладьи со сметаной, хлопья с молоком, тосты, клубничный джем. Я очень сильно проголодалась. К тому же нервничала. Именно поэтому у меня так сильно разыгрался аппетит. Другие причины я просто не рассматривала. Несмотря на то, что зашла сюда только для того, чтобы сделать тест, в дамскую комнату я не спешила. Ноги будто приросли к полу, а ягодицы к стулу. Я не могла пошевелиться, не то что двинуться с места. А что, если непрестанно крутилась в голове? Я изо всех сил отмахивалась от этой мысли, убеждала себя, что такого просто не может быть. И, кажется, начинала молиться. Кашу я проглотила за пару минут. Оладьи долго и тщательно жевала. Какао же пила и вовсе так долго, что оно почти остыло. Но всё же настал тот момент, когда грязную посуду унесли, и я осталась за пустым столом. Тянуть дальше было некуда. Я взяла рюкзак с тестами и двинулась в уборную. Результатов дожидаться не стало. Сложила все три в одну коробку и вышла на берег. В лицо дул теплый ветер, словно обнадеживая, что все образуется. Я села на выброшенное на берег бревно и поставила рюкзак на песок перед собой. Протянула руку к замку, но не смогла открыть его. Тяжело вздохнула. Было попросту страшно. А что, если я все же беременна? Море тоже беспокоилось. Серые волны накатывали на песок, заливая его белой пеной. Я должна знать. Подняла с песка рюкзак и потянула молнию. — Лисичка! — раздался из-за спины родной голос. Я обернулась. — Дедуля! — хотела вскочить и броситься ему на шею, но ноги подвели, отказываясь меня держать. Я тяжело опустилась обратно на изъеденное соленой водой бревно и заплакала. Неужели я больше не одна? Неужели этот ужас все же закончится? Тише, тише, милая! Дедушка опустился рядом и обнял меня. Я крепко к нему прижалась, спрятав голову у него на плече. Он гладил меня по волосам, терпеливо дожидаясь, когда выплачусь. — Как ты меня нашел? — наконец подняла на него покрасневшие глаза. — Я вроде неплохо замела следы. — Для того, кто еще мало тебя знает, неплохо, — дедушка улыбнулся. Вадим добрался до Краснодара, а теперь его люди прочесывают города и станицы в нескольких направлениях. «А как ты меня вычислил?» Я снова уткнулась в него носом, вдыхая родной с детства запах. Когда твой Борисов сообщил, что ты прячешься где-то в Краснодарском крае, я сразу вспомнил, как мы с тобой приехали в Анапу после смерти твоей мамы. Мозг ухватил лишь ключевые слова. «Твой Борисов». «Дедушка, я правильно тебя поняла?» Я вложила в этот вопрос вопрос, всю надежду, что еще теплилось во мне. И он кивнул, ласково улыбаясь. «Твой отец ошибся». Лидия намеренно ввела его в заблуждение, чтобы не выгнал ее на улицу. Это известие не заставило меня прыгать от радости. Напротив, я словно приросла к месту. Внутри перекатывались слова «Он мне не брат! Он мне не брат!» Пришлось повторить несколько раз, чтобы самой, наконец, поверить в возможность для меня счастья. И всё равно мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать это. Тогда кто же отец Вадима? Боюсь, теперь мы этого не узнаем. Как он это перенёс? Не стоит его жалеть. Я уже говорил, что Вадим мне нравится. Он хороший мальчик, смелый, решительный и очень тебя любит. Я почувствовала, как в груди что-то начало теплеть, постепенно оттаивая. Кстати, он собирается на тебе жениться. Правда? Честная комсомольская. Дедушка снова улыбнулся и взлохматил мне волосы, как в детстве. Ты бы видела, как они с твоим отцом чуть не схлестнулись. что два петуха. Если б не я, передрались бы точно. Когда мы сказали Вадиму, что Саша его отец, он потребовал немедленной экспертизы ДНК. Наш Сашка ему говорит, «Так ведь ночь на дворе какая сейчас экспертиза!» А тот таким грозным голосом, «Если вы немедленно не поедете со мной, я отрежу вам ухо и использую его в качестве образца». Дедушка засмеялся, вспоминая, «Ты бы видела Сашкино лицо!» Зато когда получили отрицательный результат, обнимались, что малые дети. Я тоже улыбнулась, представляя эту сцену. А почему Вадим не приехал с тобой? Тревога всё же засела глубоко внутри и не хотела отпускать. А он на Филиппинах подписывает очередной контракт, причём совместный с Геррер. Я обещал, что дам знать, как только найду тебя. Он там долго еще пробудет? Ну, дней шесть-семь точно. Но если позвонить ему, — дедушка хитро подмигнул, — сказать, что ты нашлась, мигом прилетит. Тогда не звони. Я сама сюрприз хочу сделать. Ой, лиса, лиса, не знаю. Теперь у тебя... «Три авторитарных мужика в семье будет, и как ты справишься? А может, и четыре?» Тихонько пробормотала я и полезла в рюкзак. Под внимательным взглядом дедушки я достала коробочку. На всех трёх тестах темнели две полоски.